Глава восьмая. «Арес-2.0» «Ценность идеала в том, что он удаляется по мере того, как мы приближаемся к нему». Махатма Ганди. «Борт рейдера Арес!» «Ну что, товарищи?» — обратился Винт к своим спутникам. «Думаю, все-таки стоит внять этому совету. В случае успеха нашей операции мы все равно об этом узнаем и сможем вернуться». «Тут мы сейчас как бельмо на глазу. Слишком выбиваемся из общей массы, могут и прикрутить нас ненароком. А нам надо показать себя максимально непричастными». «Дело говоришь, командир. Я своей седой задницей чую проблемы», — согласился Дак. Бор еще раз проверил аппаратуру бота перед вылетом, особое внимание уделив при этом отчету системы безопасности. Честно говоря, он подозревал, что в их отсутствие кто-нибудь наверняка заинтересуется их летательным аппаратом. Конечно, землянин оказался прав. Пара человек действительно приближались к боту, но слишком близко не подходили, ограничившись визуальным осмотром. Хотя сенсоры и зафиксировали несколько всплесков излучений, характерных для сканирующих устройств, что, в общем-то, вполне укладывалось в общепринятую практику. Убедившись в том, что все в порядке и можно отправляться назад, Винт дал команду на взлет, активировал двигатели, и Скин плавно вывел небольшой грузопассажирский кораблик с причальной палубы. Правда, ему опять практически сразу же пришлось уворачиваться от слишком быстро летящего собрата, после чего, немного отдалившись и оказавшись в относительно свободном пространстве, бот взял курс по направлению к Аресу. Ты был прав, — заметил Джон. Начинается суета. Судя по всему, самые активные паникеры сейчас попытаются свалить отсюда. И действительно, с территории станции каждую секунду отправлялось множество летательных аппаратов различных конструкций, таким образом делая ее похожей на растревоженный муравейник. Пока добирались до рейдера, Винт общался по прямому каналу связи с Дэном, и чтобы не терять даром времени, начал изучать всю поступающую практически каждую секунду анализируемую информацию. В данный момент все три подозрительных корабля под управлением эскинов переместились к краю звездной системы в так называемую «карантинную зону». Приближаться к ним пока еще никто не решался. Администрация звездной системы, размещенная на одной из планет, взяла паузу на обсуждение кризисной ситуации и выработку плана по ее разрешению. Одновременно с этим в рубке рейдера также шли схожие процессы. Тревожное событие вызвало несомненный интерес у всех, ведь им вполне можно было воспользоваться. Пока власть имущие придут к какому-либо консенсусу и отправят к вероятно смертельно опасным кораблям, зараженным неведомой хворью, команду исследователей, которые еще надо было сформировать и укомплектовать, пройдет немало времени. Так что сейчас как раз и появилось вполне приличное окно возможностей для самостоятельного изучения объектов. На борту ареса имелось достаточно продвинутых дроидов, способных решать подобные задачи. К тому же всегда можно было дополнить их необходимым оборудованием. Коротко обсудив с Дагом намечавшуюся авантюру, Винд все-таки решил рискнуть. А то, чем черт не шутит, может быть, действительно удастся разжиться интересующими их технологиями, причем абсолютно бесплатно. А потом уже пусть гадают, каким именно образом с кораблей, к которым никто не приближался, могло пропасть оборудование. Основная сложность состояла в том, что если вдруг крейсер исчезнет, не сымитировав собственный отлет, то могут возникнуть ненужные никому вопросы. Однако хитроумный квазиживой разум предложил изящное и элементарное решение. Как только бот с тремя пассажирами оказался на его борту и командир телепортировался в рубку вместе со своими попутчиками, арест буквально на секунду совершил кратковременный ноль-переход к трем кораблям в карантинную зону переместил на внешний корпус каждого из них группу из нескольких дроидов-взломщиков и вернулся обратно. Даже если системы мониторингового контроля главного диспетчерского пункта и смогли уловить какое-то изменение в своих показателях, то наверняка сочтут их за кратковременный сбой, ведь вот он, корабль, стоит на месте и никуда не делся. Теперь осталось только дождаться, когда вездесущие малыши выполнят поставленную перед ними задачу. На это им потребовалось всего около 20 минут, после чего в дело вступил уже и скин Рейдера. Для начала он внедрил в аппаратуру связи собственные протоколы, и появилась возможность полноценного удаленного доступа. Затем полностью скачал всю информацию из взятых под контроль устройств, несмотря на то, что ее оказалось достаточно много, после чего понять, что же произошло, не составило особых проблем а случилась там самая настоящая трагедия. Как оказалось, все три пострадавших борта были под завязку набиты пассажирами, причем они размещались определенно сверх допустимого проектом лимита, что вообще-то было явным нарушением, и тем не менее экипажи кораблей пошли на это, причем неспроста. Звездная система, из которой они должны были стартовать, располагалась относительно недалеко по космическим меркам — но все же практически на пределе досягаемости их двигательных установок. Дэн непрерывно обрабатывал всю полученную им информацию, включая навигационные и технические данные, но больше всего в этой непонятной ситуации командира рейдера интересовал, конечно же, бортовой журнал. В рубке Ореса опять стало многолюдно. Все проявляли горячий интерес к тому, что же на самом деле произошло, но пока еще полной ясности в этом вопросе не вырисовывалось. Совершенно точно все люди на трех кораблях погибли мгновенно и, судя по сравнению тайминга, в одно и то же время. Причем произошло это буквально за секунду перед тем, как пассажирские корабли должны были покинуть систему, в которой находились. Сухой доклад Дэна был предельно информативен. «Командир, исходя из изученных мною данных, предполагаю применение какого-то специфического излучения». Аппаратура кораблей зафиксировала всплеск, но не смогла его идентифицировать. Об этом факте свидетельствует и то, что часть разумных, размещенных на борту в момент атаки, находилась в скафандрах. Так что какое-либо заражение или токсин можно смело отметать. Основные ключевые показатели установок жизнеобеспечения на судах не изменялись. Незадолго это происшествия в звездной системе, откуда они прибыли, Появилось несколько неопознанных кораблей. Собственно говоря, именно из-за этого пострадавшие пассажирские судна, которые, к слову сказать, должны были следовать в другое место назначения, изменили курс. Видимо, их командиры решили улететь как можно дальше или выбирали координаты, исходя из каких-то своих соображений. Данные по появившимся кораблям имеются. Очень странные и ранее не встречавшаяся мне конструкция. «Посмотрите!» На одном из экранов появилось изображение, скорее всего, сделанное оптикой, но тем не менее вполне можно было разобрать, как они выглядят. Один из них представлял собой странную трехлучевую звезду с утолщением в ее середине, а второй был больше похож на какой-то гигантский бублик с непонятными включениями в центре. Судя по всему, их появление и повлекло за собой попытку выяснить, кто это такие. В результате чего несколько патрульных кораблей, отправленных с этой целью, по всей вероятности, столкнулись с непониманием и перестали выходить на связь. Экипажи судов, в это время заканчивавшие посадку пассажиров, приняли решение на всякий случай убраться подальше, только, по всей вероятности, не успели. «Согласен», — кивнул Бор, который, находясь в частичном слиянии, также просматривал выделенные места в бортовом журнале. Думаю, эта информация уже стала известна властям. И сейчас начнется самая настоящая паника. В гадалки не ходи, очень скоро этот факт утечет в массы. Вероятнее всего, что именно из-за этого пока там никто и не направился к лайнерам, чтобы разобраться в причинах гибели пассажиров. У империи сейчас появились серьезные проблемы, так что, предполагаю, очень скоро отсюда ломанутся как можно дальше все, кто только сможет. Однако меня больше всего смущает другое. Ты представляешь себе расстояние, с которого был произведен выстрел? Какой мощности должен быть излучатель, чтобы пробить через третью часть звездной системы? Я бы еще понял, если бы оно каким-либо образом повлияло на двигатели. Но здесь же конкретно пострадали люди, и только они. Это не совсем так, командир. Часть корабельной аппаратуры также вышла из строя. Видимо, она оказалась более подвержена влиянию излучения. Однако некоторые блоки смогли самовосстановиться. Какие системы защиты применялись перед активацией двигателей? Хотя, скорее всего, излучение пришло со стороны кормы, а там по определению не может быть серьезных щитов. «Так точно, командир», — подтвердил Дэн. «Судя по конфигурации и технической документации, эта часть корабля практически не защищена. К тому же это чисто гражданские суда». Что ты скажешь по поводу параметров самого излучения? Насколько оно может быть опасным для нас? Я проанализировал этот вопрос. К сожалению, точных данных и характеристик для моделирования недостаточно. Но мой корпус практически не подвержен такого рода влияниям. Хотя со стопроцентной вероятностью утверждать это невозможно. Те же потоки нейтрина способны проникать даже сквозь меня. Хотя не в полном объеме, конечно, но кое-какие частицы все-таки прорываются. «Значит так», — немного подумав, решил Винт. «На всякий случай следует усилить защиту. Что там у нас по материалам? Помнится, мы неплохо подзатарились. Есть ли возможность создать из них еще один внешний слой, способный противостоять подобным воздействиям?» «Задача принята к исполнению», — доложил Искин. «Запускаю процедуру модернизации». «Командир, прошу разрешения на глубокую реконструкцию двигательной системы и операцию по извлечению необходимых компонентов из донорских кораблей». <свят> «Что, движками заинтересовался?» — ухмыльнулся Бор. «Он все ждал, когда Дэн заикнется по этому поводу, ведь и сам первым делом посмотрел информацию по ним. И по всему выходило, что даже эти гражданские лоханки были способны перемещаться, по крайней мере, в 20 а то и в 30 раз быстрее, чем «Рейдер» с помощью гипердвигателя. Конечно же, «Ноль Переход» в этом плане был гораздо интереснее, но, к сожалению, в этой галактике он почему-то не работал полноценно. Хотя не это больше всего заинтересовало бывшего диетарха, а само название «Принципа передвижения». Ведь однажды он его уже слышал. «Установка фазового сдвига пространства» — так звучало их определение. Именно про эти движки ему когда-то мельком рассказывал Гилмор, тот самый хитрожопый проводник, который решил воспользоваться неопытным новичком, впервые оказавшимся в виртуальном мире компиляра, да так и сгинувший, не сумев вывести последствий такого опрометчивого поступка. И вот этот факт уже нельзя было считать случайностью. Если арес оказался в другой галактике, то получается этот самый виртуальный мир настолько глобален, что распространен во многих местах Вселенной хотя, конечно же, утверждать этого пока нельзя, но, по крайней мере, в двух он определенно встречается. В памяти еще свежи воспоминания о собственном двойнике, погибшем в генерации, хотя, может быть, он был и не настоящим, а всего лишь частью симуляции, как собственный брат. Тем не менее, еще один персонаж совершенно точно дошел до конца. Кора. А ведь она когда-то даже сообщила ему способ, с помощью которого с ней можно в случае необходимости связаться. Интересно было бы с этой амазонкой пообщаться в реальности. Но уж она-то определенно смогла бы пролить свет на кое-какие тайны, связанные со столь таинственным и неоднозначным событием в его жизни. Отложив эту информацию на потом, Бор сосредоточился на предложении Искина. Судя по всему, в данной ситуации оно хоть и являлось практически откровенным пиратством, но, с другой стороны, совсем недалеко отсюда произошло нападение Причем, если как следует проанализировать всю полученную информацию, похоже, огромная империя стоит на пороге грандиозного шухера, и попали сюда гости из другой галактики не в самое удачное время. Конечно, может быть, все это лишь недоразумение, и конфликт, который произошел там, откуда прилетели три пассажирских корабля, был спровоцирован самими представителями звездной системы. Только вот что-то подсказывает, что все равно он вызовет серьезные последствия. Делу безо всякого сомнения дадут ход, и сейчас власти обязательно попытаются выслать туда до зубов вооруженный экспедиционный корпус с целью выяснения обстоятельств и возможного отражения агрессии. Следовательно, очень скоро здесь действительно будет не протолкнуться от военных кораблей. И тогда Арес уже однозначно не останется без внимания. Ведь его внешний вид точно вызовет подозрения, и им придется либо сражаться, либо скрываться что, в общем-то, при любом раскладе не есть хорошо. Так что лучше все-таки из этой звездной системы сваливать, но перед этим необходимо озаботиться актуальным средством передвижения, тем более в ближайшей перспективе предъявить им претензии владельцы кораблей вряд ли смогут, если они вообще остались в живых». «Да», — обратился к Искину Бор, «сообщи диспетчеру о нашем желании покинуть систему и о начале движения». Вдвигаемся, эмулируем старт, затем уходим под поля маскировки, после этого прыгаем к пассажирским кораблям и начинаем мародерку. Кстати, что там у нас с торговым терминалом? Процесс идет медленнее, чем предполагалось, но он практически закончен. Мне понадобится еще минут 12, чтобы полностью взять под контроль эскин инстанции. Хорошо. Как только появится такая возможность, сделай все, пожалуйста, чтобы мы стали немного богаче и при удобном случае найди и способ хоть какой-нибудь легитимизации. — Есть, командир, план действий составлен, — доложил Дэн, и спустя две минуты после того, как получил разрешение на начало движения, активировал двигатели. Благо, что парковочная площадка, выделенная под рейдер, находилась достаточно далеко, и Аресу не потребовалось много времени для того, чтобы оказаться в точке, откуда стартовали корабли, уходя из системы. Лишних разговоров никто в рубке не вел, лица всех присутствующих выглядели сосредоточенными и даже немного хмурыми, ведь новый мир встречал их не самыми радужными перспективами. Оказаться в зоне ведения боевых действий, несмотря на наличие весьма впечатляющей огневой мощи, никому не хотелось. Тем более все прекрасно понимали, что глупо встревать в драку, не разобравшись в причинах. К тому же, если обе стороны для тебя по сути равнозначны, Кто его знает, как оно было на самом деле? Вполне вероятно, что в ту систему прибыли такие же беженцы, пусть даже их корабли выглядели несколько иначе, после чего на них было совершено нападение, и они вынуждены были защищаться. Могло такое быть? Да, конечно, могло. Так что перед тем, как вставать на чью-либо сторону, необходимо выяснить подробности. Винд, как никто другой, знал, каковы иногда бывают эффекты от глобального вторжения. Ведь однажды ему самому пришлось бороться с его последствиями, когда ту галактику, хранителем которой его назначили соратники Диэтархи, практически уничтожили пожиратели. А ведь и правда. Эти создания, с потомком которых в свое время ему пришлось столкнуться на безжизненном планетоиде, в то время, когда Арес в первый раз попал туда через черную дыру, пришли откуда-то извне, уничтожили большую часть разумной жизни и отправились дальше, Следовательно, они также обладали способностью и технологиями межгалактических перемещений, причем в глобальном объеме. Жалко, что тогда им не удалось разобраться, каким именно способом они это осуществляли. Сейчас бы такой двигателем бы ой, как пригодился. Знать бы еще куда лететь. Галактик во Вселенной несколько миллиардов, и многие из них очень похожи друг на друга и относятся к спиральному типу, так что... Можно целую вечность блуждать среди них в поисках дома, но так его и не найти. Ровно в назначенное время Искин доложил о том, что получить доступ к станционным системам удалось в полном объеме. В данный момент он дистанционно занимался тем, что пытался сделать так, чтобы его воздействие осталось незамеченным, но вместе с тем у него сохранился полный доступ». А еще через некоторое время он вновь повторил симуляцию старта, только на этот раз немного изменив частотные показатели импульсных генераторов, которые должны были изобразить включение двигателей. Скрылся под полями маскировки и практически сразу совершил микропрыжок к кораблям, которым суждено было стать донорами для получения необходимых запчастей. В общем-то, понять принцип действия нового типа оборудования квазиживому Аресу удалось еще на этапе изучения технической документации — только вот ряд компонентов оборудования оказалось невозможно повторить силами автоматических мастерских, расположенных в одном из трюмов. Часть блоков, судя по всему, была засекречена самими производителями и поставлялась в виде неремонтных модулей, полностью герметичных и исключавших практически любой доступ к их внутренней начинке. К тому же предстояло существенно трансформировать кормовую часть Рейдера, что должно было потребовать достаточно большого промежутка времени на проведение работ. Полностью встроить двигатели, имеющиеся на пассажирских кораблях, не представлялось возможным. Во-первых, судя по размеру, они достаточно сильно должны были бы изменить внешний вид рейдера, да к тому же снизить его боевой и защитный потенциал. Так что пришлось Дэну взять на себя роль инженера-конструктора. Благо, что теперь ничего нового изобретать не требовалось. Технология уже была получена, осталось ее только немного доработать и модернизировать. По его словам, то, что должно было получиться в итоге, хоть и изменит внешний вид кормовой части, но не столь радикально. По крайней мере, кольцеобразной нашлепки сзади точно не будет. Он, пока команды технических дроидов производили демонтаж оборудования, причем сразу со всех трех кораблей, представил на суд хозяина Ареса несколько вариантов визуализации своих идей для вынесения окончательного решения. В общем-то, суть у всех них была одна — Вопрос состоял лишь в конечном варианте внешнего вида. Они хоть и не сильно, но отличались друг от друга. Винду предстояло сделать нелегкий выбор, но тут свое слово решила сказать Агата. Один из четырех вариантов ей показался максимально эргономичным и с ее точки зрения красивым. Спорить с утонченной аграфской аристократкой, несомненно обладающей развитым чувством эстетики, никто не стал, Тем более и самому командиру рейдера тоже так показалось. Попутно Дэн позаимствовал кое-какие элементы навигационной системы и еще немного по мелочам. Сами члены экипажа Ареса решили не посещать корабли, забитые трупами беженцев, так и не достигших конечной точки маршрута. Тем более и никакого смысла в этом не было. Искин уже успел доложить о том, что ему удалось без особого труда зарегистрироваться в местной финансовой системе, Причем для каждого члена экипажа он сделал специальный личный счет и уже занялся их пополнением. Часть средств им была попросту украдена и через каскад микроопераций осела там, а некоторая позаимствованная сумма пошла на развитие виртуального предприятия. Причем этот делец умудрился даже открыть собственный бизнес, воспользовавшись доступом к нескольким счетам владельцев станции и применив средства оттуда в качестве стартового капитала. В данный момент он лихо прокручивал их, используя несколько десятков разнообразных схем. Эти действия должны были обеспечить стабильный доход, тем более что, если не вдаваться в подробности, ничего особо противозаконного он не сделал. Более того, Дэн достаточно быстро решил все вернуть, потому что нашел иной способ обогащения. В данный момент просто и без затей вел торговлю тем, к чему у него имелся доступ и чего не было в этой галактике. Дело в том, что в его бездонной памяти хранилось множество разнообразных, полезных и не очень информационных продуктов. Программ, галофильмов, музыки и тому подобного. И на все это в конечном итоге должен был найтись свой покупатель. Вот он и организовал собственную медиакомпанию. Быть может, не в самое удачное с точки зрения старта бизнеса время, но, тем не менее, прогнозировался весьма неплохой доход. Тем более, что выручка практически сразу. Уже буквально к концу мародерки начали капать первые честно заработанные денежки, а так как это еще только первые ласточки, и в ближайшее время скин собирался подключить рекламные функции, то в финансовом плане экипаж Ареса должен быть обеспечен. Таким образом, одна из поставленных перед ним задач оказалась выполнена, и теперь можно вплотную сосредоточиться на основной. Изъятие всех необходимых запчастей и материалов заняло практически 4,5 часа. Пришлось кроме движков демонтировать еще ряд сопутствующих устройств. После этого рейдер совершил еще несколько микропрыжков непосредственно к краю звездной системы, тем самым оказавшись вне зоны действия радаров, и Скин приступил к основной части работ по модернизации. По его прогнозу, они должны были занять как минимум 26 часов, На внешние корпус во внутренние помещения хлынула орда разнообразных технических дроидов, и работа закипела, правда, тем самым лишив рейдер большей части способности к маневрированию. Однако в случае опасности предполагалось использовать каскад микропрыжков, так что переживать особо об этом не стоило. Планета Килтуан. Звездная система Гуланд. Новость о том, что на одной из звездных систем силуранской империи неизвестным врагом было совершено вероломное нападение, пришла как-то буднично, и, как всегда, это бывает совершенно неожиданно. Кора бездумно слонялась по квартире, с тоской поглядывая на состояние собственного счета, так лихо было разбухшего в последнее время. И вот сейчас градус настроения постепенно снижался. Если так пойдет и дальше, то она просто так подарит кому-то с таким трудом добытые артефакты. Всеобщие панические настроения не только не думали идти на спад, а совсем даже наоборот. Улетели куда-то в заоблачные дали, а по сети стали гулять апокалиптические предсказания вылезших неведомо откуда доморощенных оракулов от науки. И вот падишты, похоже, их предположения стали обретать свою плоть. Сначала информация появилась на уровне слухов, но в современном мире, когда возможности коммуникации вышли далеко за пределы прежних, так сказать, диких времен, утаить хоть что-то стало невероятно трудно, вследствие чего властям пришлось признать нелицеприятный для них факт. Пока еще точной информации было катастрофически мало, однако ее хватило, чтобы поднять брожение в умах обывателей на новый уровень. Вдобавок стали просачиваться слухи о том, что баснословно богатые и могущие себе позволить все, что угодно аристократы, в спешном порядке грузятся на свои корабли и отправляются в так называемые «путешествия». Только вот мало кто из обычных людей сомневался в том, что это означает в действительности. Панические настроения добрались до самого верха. Если уж столь влиятельные представители империи решили где-то залечь на дно, то значит все это не просто так». Знать бы еще, куда они все собрались, где находится это самое безопасное место. Кура грешным делом тоже призадумалась, Они не следует ли и ей укрыться где-нибудь, пока финансовые возможности позволяют. Однако найти хоть какой-нибудь способ покинуть планету оказалось нереально. Несмотря на многократно взлетевшие цены на подобные услуги, они все равно пользовались бешеным спросом. Самым популярным направлением, конечно же, стали центральные миры сил Урана. Скорее всего, туда и спешили аристократы в попытке спрятаться за спинами боевых кораблей космического флота. Прожив достаточно долгую жизнь, фланг привыкла к определенной стабильности и никогда даже и не думал выбрасывать на ветер лишние деньги, чем, по ее мнению, и являлась покупка даже небольшого космического корабля. И вот теперь, похоже, настало время пожалеть о собственной скупости». Попытки договориться с аукционным домом и обосновать вынужденную задержку доставки товаров ни к чему не привели, а вскоре они вообще перестали отвечать на ее послание. Дозвониться до личного менеджера, который еще пару дней назад готов был пятки ей вылизывать, лишь бы она разместила еще какие-нибудь лоты, пропал. Скорее всего, так же, как и многие другие, нашел способ поменять локацию. На всякий случай Кора облачилась в свой самый лучший, с таким трудом собранный комплект боевого обмундирования, явленного ей системой компиляра. Правда, теперь он выглядел не столь эпично. Отсутствовало внешнее покрытие. Проклятый Бор Винт лишил ее этой надстройки, забрав Глифер там, в виртуальном мире. Он, конечно, нанес хоть и болезненный, но все-таки достаточно мягкий удар, к тому же сохранил жизнь. Тогда еще Фланг надеялась, Когда она вернется к себе, окажется, что самый лучший ее комплект не пострадал, и редкий девайс пропал у нее только в игре. Но, как это ни печально, попав домой, она осознала, что лишилась его и в реальном мире. Великий интегратор. Что ж ты за штука такая уникальная? Если бы только сохранилась возможность вернуться в генерацию Даданте-12... Стоило бы еще хоть тысячу раз пройти ее, лишь бы иметь шанс заполучить этот вожделенный предмет. Вот уже с ним она бы развернулась как следует. Сейчас же остается с тоской наблюдать за собственным возвращением к истокам. Ведь на правом запястье расположено всего несколько жалких чешуек, получаемых за прохождение каждой генерации. Ведь она потратила на их добычу большую часть своей жизни. Теоретически, можно было, конечно, порывшись в загромах, установить какое-нибудь простенькое внешнее покрытие. Пару артефактов с подобными свойствами в наличии все еще оставались, их она распродавать не решилась, однако портить комплект подобным убожеством отчаянно не хотелось. Трансляции новостных передач теперь уже непрерывно освещали ход тревожных событий. Причем девушка вывела на экран сразу несколько альтернативных каналов и в полухо слушала о том, как доблестно планируют решать возникшую кризисную ситуацию силы Космической обороны Империи. Согласно последним сводкам, к месту недавних событий спешно были отправлены 2 и 7 ударные, а вслед за ними 10 и 12 резервные флоты. Информацию об их успехах планировалось транслировать практически в прямом эфире дабы дать понять добропорядочным обывателям, что у империи все под контролем. Прибытие боевых кораблей к месту назначения ожидалось максимум в течение суток, после чего должна была появиться хоть какая-то ясность. Однако что-то подсказывало Кори, что ничего хорошего она не услышит. Странное и до за неприятное чувство надвигающейся беды исходило откуда-то изнутри, словно засевший глубоко в подкорке инстинкт самосохранения, настойчиво твердил, что следует немедленно озаботиться собственным выживанием. Это воспитанное ею самой чувство позволяло опытному игроку множество раз выходить победителем из очень сложной генераций. В принципе, скорее всего, оно и помогло ей удержать себя в руках при встрече с тем странным человеком, так легко уничтожившим боевых подруг. Хотя, конечно же, если быть до конца честным, Никакими подругами они не являлись. Соратницы? Да. Вынужденные компаньонки? Определенно. Но вот совершенно точно дружеских отношений между ними никогда не было. Да и как они могли возникнуть, если все общение с самого начала знакомства проходило в виртуальном режиме? Причем все они применяли массу способов для сокрытия собственных личностей. И в этом не было ничего удивительного. Каждая из них натворила в своей жизни немало не самых лицеприятных вещей. Ей еще несказанно повезло, что она вовремя смогла остановиться, ведь совсем не факт, что удалось бы в одиночку пройти этот вроде бы простенький виртуальный мирок, ставший последним пристанищем для весьма топовых игроков. И всему виной лишь один новичок. Тогда, после того, как он покинул компиляр Девушка сразу же бросилась к поверженному с таким трудом противнику в надежде получить хоть что-то, однако ничего сверхъестественного ей не досталось. По итогу фланг приобрела очень неплохой, но всего лишь редкий артефакт, а лишилась гораздо большего, причем несоизмеримо. Однако все-таки ей удалось сохранить собственную жизнь, что в конечном итоге самое главное. Скоро все наверняка образуется. Рано или поздно Империя перемелет в своих жерновах каких угодно захватчиков. Десятки тысяч освоенных звездных систем способны сгенерировать такой мощный кулак возмездия, что любые интервенты сто раз умоются кровью, но вряд ли добьются хоть какого-то значимого и длительного успеха. Время тянулось бесконечно медленно. Оно словно бы не желало уходить в небытие, цепляясь за собственное существование. Нескончаемое переливание из пустого в порожнее уже стало надоедать, когда поступила еще одна экстренная новость. Связь сразу с двумя расположенными в абсолютно разных частях империи звездными системами прервалась, а вестей от военных посланных разбираться с первым эксцессом так и не последовало. Вместо этого звучали лишь туманные обещания выяснить подробности и доложить о решении проблемы. На всякий случай девушка вновь вскрыла собственное хранилище и навесила на себя единственную деталь амуниции, которая не принадлежала миру компиляра и являлась обычным изделием, вышедшим из стен завода, специализирующегося на поставках оборудования и экипировки для боевых скафандров, многофункциональный тактический пояс, в котором можно было без особого труда разместить легкое вооружение и кое-какие мелочи. Личное оружие у коры, конечно же, имелось. Хотя, безусловно, ей было гораздо удобнее пользоваться тем, которое было встроено в боевой костюм. Теперь же и оно перекочевало поближе к телу. Попутно фланг закинула за спину в трансформируемый модуль, предназначенный для переноски предметов, все, что хранилось в сейфе. Сделала она это на всякий случай, мало ли, вдруг действительно придется экстренно сваливать. Туда же она поместила простенький артефакт, обеспечивающий внешнее покрытие скафандра верхним бронированным слоем, и приготовилась ждать развития событий, попутно мониторе варианты покинуть планету и совершить перелет поближе к столице. Борт рейдера Арес. Весь экипаж Аресы с нетерпением ждал окончания преображения рейдера. Процесс подходил к концу. Основной каркас несущих конструкций вместе с блоками субпространственного двигателя уже был собран, И в данный момент производилось наращивание броневого покрытия одновременно с полным комплексом пусконаладочных работ. Теперь чудо райской техники можно было по праву считать многофункциональным с точки зрения перемещения в пространстве. Надо отдать должное его квазиживому разуму, который благодаря тесному общению со своим экипажем за прошедшее с выхода со стапелей полигона время успел весьма сильно прогрессировать в своем развитии, По крайней мере, он достаточно быстро, хоть и не без помощи проектной документации, смог разобраться в конструкции совершенно нового для себя типа двигателя. Более того, его неутомимые технические дроиды практически до основания разобрали установки на всех трех пассажирских кораблях, часть секретных модулей была пущена на изучение, вследствие чего на свет и родилась осуществляемая в настоящий момент идея. Конечно, вполне возможно, что на более современных кораблях, используемых в этой галактике, и стояли другие двигатели. В наличии имелось только то, что удалось достать, так что пришлось работать с этим материалом. Однако результат, по расчетам эскина, должен был процентов на 30-35 улучшить скоростные характеристики, выдаваемые исходными образцами. Кормовая часть рейдера преобразилась, стала толще и немного шире. Все это нужно было для того, чтобы разместить полноторовый элемент, являющийся основной движущей силой, создающий колоссальное гравитационное воздействие, в результате чего расчетная скорость перемещения по сравнению с гипердвигателем должна была увеличиться как минимум в 23 раза, что само по себе уже было чем-то из разряда фантастики. К сожалению, полностью сделать этот двигатель своими силами без наличия определенных экзотических материалов как раз и размещенных в монолитных блоках, не представлялось осуществимым. Вполне вероятно, впоследствии появится возможность каким-либо образом раздобыть их, но двигатель требовался уже сейчас, и он у «Рейдера» появился. К слову сказать, Дэн решил не отказываться от простой и относительно надежной гиперустановки. Тем более, по большому счету, не особо много места она и занимала. Вторая стадия переделок коснулась носовой части — Здесь уже был смонтирован специальный излучатель, формирующий в 83 метрах прямо по корпусу движения корабля особое поле гравитационной энтропии, которая работала в паре с кормовой установкой, что в совокупности, собственно говоря, и позволяло развивать подобную скорость. Заодно понадобилось немного модернизировать систему искусственной гравитации и еще ряд сопутствующей аппаратуры. Причем со свойственной себе основательностью Искин подошел к делу с душой, можно сказать, творчески. Часть компонентов заменялись на более производительные, что в конечном итоге должно было повлиять на эксплуатационные качества оборудования. Благо, что материалов на борту действительно хватало. Приобретенная привычка к хомячеству, являвшаяся практически наследственным признаком каждого настоящего прапорщика, позволила ни в чем себя не ущемлять по части доработок. Честно говоря, Винт немного переживал по поводу результатов деятельности не на шутку разошедшего седана. Искусственный интеллект был буквально счастлив. Причем по его голосу это легко можно было определить. Момент окончания модернизационных работ неумолимо приближался. До него оставалось буквально пара часов, когда внезапно голос Эскина вырвал своего хозяина из раздумий. «Командир, в систему вошло 23 корабля различных классов. Судя по размерам засветок, достаточно крупные. Следуют плотным строем по направлению к населенным планетам». «Поправка. В систему вошло 36 кораблей. Поправка. 41. Поправка. 58. Поправка». «Тормози, я уже понял, что там их до хрена и даже чуть-чуть больше». Буркнул гвардейца Рай, внимательно изучая отображаемые на тактических голографических экранах непрерывно обновляемые данные. «Кто такие? Очередная волна беженцев?» «Никак нет. В данный момент ведется усиленный информационный обмен». Похоже, это местные военно-космические силы, а если точнее, второй имперский ударный флот. «Кажется, дело пахнет керосимом», — протянул землянин. Тут просматриваются два варианта. Либо кто-то решил серьезно перестраховаться, либо обстановка на самом деле хреновая. Сколько нам осталось до окончания модернизации, а то, что-то тут становится тесновато и неуютно. «До завершения комплекса работ остался один час и девятнадцать минут», — отрапортовал Дэн. «Будем надеяться, что эти ребята нас не увидят. Думается, мне им сейчас надо поставить галочку и отчитаться перед руководством. Уж я в свое время вояк повидал немало, так что лучше по-тихому сваливать отсюда». «Что-то, братское сердце, странные вещи ты говоришь. Насколько я тебя успел узнать, ты не из трусливых, да и корабль наш очень серьезный». Может, все-таки стоит прошвырнуться следом за этим флотом и разузнать, что к чему тут творится?» С легкой усмешкой полувопросительно предложил Сол. «Во-первых, Джон не наш, а мой. А во-вторых, жопой чую, что лезть туда не надо. И своему седалищному нерву я привык доверять. Я в ответе за весь личный состав и за тебя в том числе, так что давай обойдемся без этих гусарских замашек». Немного резким тоном осадил земляка Винт. «Командир», — вклинился в разговор Скин. — «разрешите высказать свое мнение». «Ну, давай, удиви», — согласился Бор. «Предлагаю прислушаться к предложению Джона Соло. Выгода от его принятия, несомненно. Благодаря наличию систем скрыта и моей способности совершать микропрыжки и уходить в режим мерцания, нас практически невозможно повредить». Тактика применения отработана, хоть и достаточно энергозатратно. К тому же, благодаря наличию нового двигателя мы всегда сможем практически без разгона покинуть опасное место. Такой шанс получить уникальные технологии упускать нельзя. «Дэн, сука, ты что, решил надавить во мне на прапорщика?» Усмехнулся бывший диетарх, прекрасно понимая задумку Искина. «Погоди, надо подумать. В сущности, в словах квазиживого разума, который в своем развитии мало чем отличался от весьма и весьма неглупого человека, зерно истины имелось. Совокупность имеющихся в наличии технологических прибамбасов позволяла уверенно вести боевые действия с гораздо более сильным противником. Причем, если судить по тому, что рейдер так и не смогли обнаружить, маскировка прекрасно справляется со своей основной задачей. И есть неплохой шанс действительно остаться незамеченными и разобраться в абсолютно непонятной, да и, чего уж греха таить, достаточно опасной ситуации. А уж если в системе, в которой произошел конфликт, случится бой, столкновения, то наверняка появится возможность разжиться чем-нибудь интересненьким. Кто его знает, с какими занимательными вещами придется столкнуться. При любом раскладе ведь надо искать способ вернуться домой. Так что чем конкретно этот хуже всех остальных? Ну а нерв... А что нерв? Может, это и не он вовсе, а просто расшалилась не вовремя проснувшаяся паранойя. Так ее всегда можно поставить на место. Ладно, чертяки уговорили. Добро, заканчиваем модернизацию и попробуем прокрасться за этими ребятами. Винт кивнул в сторону отметок кораблей на голографическом экране. Только учти, действуем максимально аккуратно. Прям на мягких кошачьих лапах, ты понял? «Так точно, командир!» — обрадованно отозвался Искин, и в его голосе только глухой бы не услышал «довольные», если не сказать «радостные нотки».